«Старшина, нужно перевести пушки и снаряды». При этих словах лицо Бурмистрова страдальчески сморчилось. «Где он будет искать пушки?» «Перевезем, товарищ лейтенант», — ответил Оня, не задумываясь. «Во дворе МТС стоят тракторы, штук 12 За исправность всех не ручаюсь, но на два можете смело рассчитывать». За дверью на крылечке в горячем, внезапно вспыхнувшем споре слились голоса. «Прочь с дороги, болван!» — отчетливо прозвучал голос, должно быть нетерпеливого, заносчивого человека. «Кто командир? Где он?» «Я не болван!» В ответе Прокофия слышался сдержанный гнев, так говорят сквозь сжатые зубы. «Я ефрейтор черты ханов, и стою на посту. зарубить это себе на носу, гражданин!» Чертыханов опять загородил плечами дверь. «Товарищ лейтенант, до да вас рвется какой-то штатский. Прямо на ноги наступает. Пустить?» В избу, грубо оттолкнув ефрейтора, шагнул человек в кепке, насунутой на самые брови. Пригнувшись, он вглядывался в полумраке сначала в мое лицо, затем в лицо Щукина, стаюнина Свидлера, Движения резкие и порывистые выдавали его истерическое состояние. «Кто старший?» Я встал. «В чем дело?» «Я хочу есть! Накормите меня и моих спутников!» «Много вас?» «Пятеро!» Меня всегда бесила нахрапистая человеческая наглость. «Почему мы обязаны вас кормить?» «То есть как почему?» Человек откинул голову, свет от окна упал на его небритое запущенное лицо. Оно показалось мне знакомым. Да, почему? Память торопливо листала книгу, где отпечатались события и лица последних дней искала нужную страницу. Кто вы такие? Я подполковник Сырцов. Не вижу. Во мне тяжело закипела злость. Сбросил форму. Так не смей говорить о звании. Предъявите документы. У меня нет документов. Я переправлялся через Днепр вплавь. Мы тоже вплавь переправлялись. Сырцов огляделся с недоумением и обидой на непочтительное обращение. — Как вы разговариваете со старшим по званию? — сдавленно прошептал он узкий воротник рубахи-косоворотки, врезавшись в шею, перехватил ему горло. Лицо набухло кровью и как будто потемнело. Щукин, молча наблюдавший за ним, вдруг встал и схватил его за отвороты пиджака. «Врете! Вы старший лейтенант!» Голова Серцова вздернулась, пуговка на воротнике отлетела, и на щеках тотчас проступила бледность. Верхняя губа обнажила мелкие злые зубы, А рука инстинктивно согнулась в лодке, словно в ней был зажат пистолет. По этому жесту, по злому оскалу, я мгновенно отыскал страницу. Пыльная, прокаленная солнцем дорога, расстрел генералом Градовым четырех бойцов, истеричный крик старшего лейтенанта и дуло пистолета, направленные мне в грудь как изменила и обезобразила его случайная гражданская одежда. Сохранился лишь развязный и хамский тон. «Махать пистолетом на своих бойцов намного легче, чем отбивать вражеские атаки», сказал я Сырцову и посмотрел на кровать, где лежал полковник Казаринов, как бы спрашивая его, что делать дальше. Сырцов, привыкнув к полумраку, тоже заметил полковника и невольно испуганно вытянулся. — Уходите, — негромко сказал полковник. — Вместе с вашими спутниками, немедленно. серцов опять, пригнувшись, сунулся к выходу. Я проводил его до крыльца. В отдалении у изгороди Сырцова ждали спутники в гражданской одежде с чужого плеча. Двое сидели на траве, двое стояли, облокотившись на жерде. Один из сидящих, увидев меня, поспешно вскочил. Затем отделился от изгороди и направился к лесу. По голове, ушедшей в плечи, по большим оттопыренным ушам, торчащим из-под рыжей кепочки, я узнал лейтенанта Смышляева, командира первого взвода, дезертира. «Стой!» — крикнул я, быстро выхватив из кобуры пистолет. Смышляев побежал. Я выстрелил ему в спину, но промахнулся. Выстрелил еще раз. Смышляев уже достиг края леса, где Вася Ёжик пас стадо. Больше я не стрелял, боялся, что попаду в мальчишку. Смышляев скрылся. Сырцов со своими спутниками, встретившись со мной, Опасливо и враждебно покосился, обошел сторонкой. Я задыхался от досады и гнева. Народ испытывает страдания и бедствия. Над его головой нависла смерть. Каждый человек, как мне думалось, обязан отрешиться от себя, от своих желаний. Должен быть готов сгореть в огне сражений или выйти из него закаленным, несгибаемым. А по земле ползают вот такие мерзавцы шкурники, спекулянты, трусы и дезертиры. Вечером, провожая политрука Щукина в разведку, я предупредил его о том, что нам не следует до времени раскрывать свое месторасположение За Щукина ответил хищно играя ноздрями сержант Кочетовский. — Мы умеем заметать следы. В его повадке все было до последнего движения, до последнего шага, выверенное, точное, а в узком прищуре светлых, почти прозрачных глаз, в изгибе полураскрытых в улыбке губ, таилось что-то рискованное и бесстрашное. «С такими пройдешь огонь и воду, не сгоришь и не утонешь», — весело сказал Щукин, и дружелюбно похлопал по спине громадного и мрачного Гривастого. Политрук уходил с большой охотой. Видно, засиделся в лесу. Он снял каску и, как всегда, в минуту волнения причесал свои молочно-желтые волосы без зубой расческой. Ну, Митя, держись тут. Сжимай кулак покрепче. О нас сможешь не беспокоиться. Разведчики пересекли поляну и исчезли в лесу. С уходом Щукина я сразу ощутил какую-то пустоту, словно лишился самого необходимого, без чего трудно жить. Я долго не мог найти себе место, бродил вокруг избушки. Потом, устав, сел на порог и задремал. Вася Ежик, подкравшись, осторожно подергал меня за рукав прошептал. Товарищ лейтенант, там один человек пришел, Собрал бойцов, подбивает их бежать отсюда. — Где он? — Там, за двором, недалеко от кухни. — Идемте. Мальчик опять нетерпеливо подергал мой рукав. — Скорее! Ночь плеснула в лицо россыпью мелких звезд, изморозной свежестью сырой травы и цветов, отблесками угасающего далекого зарева. В темноте тускло белели жерди изгороди. Ежик семенил впереди меня, все время оглядываясь назад, иду ли я за ним. Он нырнул под низко свесившуюся ветвь ели, остановился и задержал меня. За стволами, на мягкой усыпанной хвоей земле, собралась группа бойцов. Кое-кто из них курил. Розовые пятна возле губ то расширялись, то сжимались, словно дышали. Мне трудно было разобрать слова. Человек бубнил глухим, простуженным голосом, и я пододвинулся ближе. «Лучше в партизаны уйти, в подполы, в погреба забиться, на чердаках жить, чем идти к своим», — басил человек прерывисто, усмиряя тревогу и раздражение глубокими затяжками папиросы. «Думаете, объятия вам раскроют?» Почарки поднесут. Ах, молодцы, что пробились. Вставайте в строй. Как бы не так. Начнут таскать на допросы, что да как да почему остался на занятой земле. Не изъягшался ли с фашистами? Есть такие супчики, они так и норовят, как бы тебя в предателей зачислить и выдать тебе все, что положено по предательской норме. «Нам что, комиссар, — говорил, — пулю в лоб пусти, а в плену, в окружении не оставайся!» Огонек папиросы вспыхнул, осветив губастый рот говорившего, я вышел из-за дерева. «А ты и есть предатель! — сказал я губастому бойцу. — Встать!»